Здесь, у этого последнего окна, стоял некогда письменный стол Карамзина, а комната эта была тем его рабочим кабинетом, в котором написано им девять томов истории государства российского. Из окна видно сад, кругом деревья и часть горизонта. Впечатление успокоительное, тихое, располагающее к усидчивому труду. Влево от сада поле с двумя березовыми рощами, вправо овраг с засохшим руслом, Любучи, и опять поля. Прямо за садом старая березовая роща. Отсюда видно поля и на извилистую ленту реки Десны. На горизонте когда-то тянулись леса, ныне вырубленные. Тут же недалеко ряд курганов и сельское кладбище. С другой стороны дома пруд с плотиною, за ним церковь, белая, с зеленой крышей. Вокруг них березы с обычными гнездами и стаей грачей Тут же сейчас крестьянские избы. Это село Остафьево. Граф Шереметьев. Я знал Пушкина в 1832 году, и лицо его запомнил хорошо, тем более, что лицо Пушкина было такое характерное, что оно невольно запечатлевалось в памяти каждого, кто его встречал. Когда же мне впервые показали акварель Соколова, рисованного в 1830 году, я сразу сказал, Это единственный настоящий Пушкин. Левицкий отец, фотограф императорского двора, в передаче Сигизмунда Лебровича. Сейчас еду Богу молиться и взял с собою последнюю сотню. Узнай, пожалуйста, где живет мой татарин, и, коли можешь, достань с своей страны тысячи две. Пушкин на Щекину в декабре 1830 года. Наталья Ивановна Гончарова возила дочь свою и женихам по соборам и Киверской. Пушкин пишет «Мой татарин, потому что купил у него шаль для своей невесты». Бартенев со слов на Нащекина. Религиозность Натальи Ивановны, матери Натальи Николаевны Гончаровой, принимала с годами суровый, фанатический склад, а словно ожесточился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 арапова По рассказу Ольги Сергеевны, сестры Пушкина, родители невесты дали всем своим детям прекрасное домашнее образование, а главное, воспитывали их в страхе Божьем, причем держали трех дочерей непомерно строго, руководствуясь относительно их правилам «Ваши лета не сметь суждение иметь». Наталья Ивановна наблюдала тщательно, чтобы дочери никогда не подавали и не возвышали голоса, не пускались с посетителями ни в какие серьезные рассуждения. А когда заговорят старшие, молчали бы и слушали, считая высказываемое этими старшими мнения неприложными истинами. Девицы гончаровы должны были вставать едва ли не с восходом солнца, ложиться спать, даже если у родителей случались гости не позже 10 часов вечера. Являться всякое воскресенье непременно к обедне, а накануне праздников слушать всеночную, если не в церкви, то в устроенной Натальей Ивановной у себя особой молельни, куда и приглашался отправлять богослужение священник местного прихода. Чтение книг с маломальскими романтическим пошибом исключалось из воспитательной программы, а потому и удивляться нечего что большая часть произведений Пушкина, сделавшихся в то время достоянием всей России, оставались для его сужены неизвестными — Павлищев.